Вагоне за новыми языками. Для европейцев этот язык слушать очень неприятно. Изучить его невозможно. Ольферт Даппер. Любопытное описание африканских стран. 17 век. Это случилось в январе 2010 года. Группа российских ученых и студентов направлялась в лесные районы Гвинеи западноафриканской страны, где предполагалось продолжить ежегодную работу по записи нескольких местных наречий. Однако в этот раз внимание руководителя экспедиции, петербургского профессора, привлекли записки одного американского миссионера, в которых кратко упоминались некие люди Зяло, живущие в труднодоступной местности в нескольких десятках километров от ближайшего города. В лаконичных миссионерских записках не содержалось ничего, кроме имени. Но это-то интриговало больше всего. Российские ученые решили узнать, кто же такие эти таинственные Зиало. Стоило немалых усилий попасть на их территорию. Автору этой книги пришлось даже провести незабываемое время в гвинейской тюрьме по обвинению в шпионаже Однако в холмистые, покрытые лесом районы, где живут Зиало, все же удалось проникнуть и первые же записи речи местных жителей показали. Зиало говорят на неописанном, неизвестном науке языке. Для того, чтобы сделать такой вывод, не обязательно, хотя и желательно, знать все две тысячи языков Африки. Достаточно иметь под рукой описание или учебники нескольких соседних языков, чтобы иметь возможность определить, что представляет собой заново открытое наречие. Диалект одного из уже описанных языков или самостоятельную языковую единицу. Как если бы, к примеру, нам предстояло бы определить статус французского, имея под рукой учебники испанского, итальянского и немецкого языков. Этого было бы достаточно, чтобы с легкостью установить, во-первых, что речь французов ближе к испанской и итальянской, нежели немецкой, и, во-вторых, что при этом она обладает своеобразием, заставляющим придать ей статус самостоятельного языка. Определить близость языков между собой помогает сравнение ста слов этих языков по списку, разработанному американским лингвистом Моррисом Сводишем. В нем содержатся базовые понятия, имеющиеся почти в каждом языке мира – глаз, солнце, пить, мы, белый и другие. На небольшом окруженном полузасушливой степью плато в Западной Африке живет народ догонов, известных своей причудливой мифологией и удивительными астрономическими познаниями. Их изолированная культура и недоверие к чужакам долгое время не позволяли исследователям сделать удовлетворительные выводы о происхождении и структуре языка догонов. Еще 30 лет назад, в 80-е годы XX века, ученые затруднялись выдвинуть гипотезы о родственных связях догонского языка. Полевые исследования последних лет произвели буквально взрывной эффект. Оказалось, что дагоны говорят минимум на 20 различных, хоть и родственных языках, большинство из которых непонимаемо А один из них, язык Бангереме, вообще не должен быть отнесён к догонской семье и близких родственников среди языков Африки не имеет. Нередко подлинные открытия происходят весьма прозаичным образом. Один из российских ученых, Работая со знакомым ему информантом в небольшой деревне в кот де как-то невзначая задал ему вопрос о том, что за люди живут там, за речкой, на соседнем холме. В ответ он услышал, что живут там люди как люди, ничего особенного, но, может быть, уважаемому месье покажется интересным, что они говорят на языке бо. Никакого бо в списках известных науки африканских языков не обнаружилось. Отправившись на утро проверять эту информацию, лингвист действительно обнаружил в соседней деревне неописанный язык, который, видимо, очень скоро появится в энциклопедиях. Нередко честь открытия языка принадлежит первым исследователям, знакомившимся с Африкой во второй половине XIX или в начале XX века, колониальным военным, чиновникам и картографам. Когда автор этой книги впервые оказался в удаленной деревеньке в лесах Южной Гвинеи, Местные жители с удовольствием сообщили ему, что он второй белый человек, посетивший их места. Первым был французский офицер более ста лет назад, составлявший карту новых владений своей республики. Однако, нанеся на карту очередной народ или населенный пункт, первопроходцы вовсе не имели целью исследовать обнаруженные языки, оставляя это удовольствие профессиональным лингвистам с горящими глазами и диктофоном в руке. Языков, о которых известно только их название, и то нередко искаженное, в Африке по-прежнему очень много. Из двух тысяч лишь 100-200 языков африке могут похвастаться качественными подробными словарями и грамматическими описаниями. Еще для нескольких сотен имеются короткие словарики или очерки, написанные людьми, подчас не имевшими к языкознанию никакого отношения, в основном христианскими миссионерами, стремившимися не столько изучить язык с научной точки зрения, сколько облегчить своим последователям проповедь Божьего Слова для местной паствы. Все остальные языки, даже если мы знаем их названия и можем показать их на карте, остаются неизученными и ждут своих первооткрывателей. Подарить миру новый язык – золотая мечта любого лингвиста. Еще лучше, если этот язык окажется изолированным, то есть не будет иметь никаких видимых родственников среди уже изученных языков, или обладает какими-нибудь уникальными звуками, причудливыми грамматическими особенностями. Языковеда обычно представляют себе в виде бледного, взъерошенного человека в очках, проводящего дни и ночи за своим рабочим столом в неравной битве с небоскребами словарей и учебников. Языковед-африканист не таков. Это хронически загорелый, готовый ко всему человек, прошедший с карандашом и блокнотом через пустыни, болота и джунгли. Он жил в тростниковых хижинах, вброд пересекал оранжевую реку и вытаскивал из непроходимых, заселенных нильскими крокодилами болот, междугородные микроавтобусы вместе с полусотней других пассажиров. Его кусала зеленая мамба, пытали чиновники на границе непризнанного государства Пунтленд, за ним охотились десятки самых изысканных тропических заболеваний. Иногда он питался ямсом и маниоком, но чаще сушеными насекомыми, запивая их терпким пальмовым вином. Но все это время он с упорством, достойным с точки зрения местных жителей лучшего применения, записывал стословные списки сводиша и анкетировал все новых информантов в попытке выжать из них языковой материал. Африканист знает. Крупнейшее, самое упоительное открытие ждет его не в библиотеке, а в поле. Ведь даже в нашем 21 веке На лингвистической карте Африки остаются белые пятна или пятнышки, заштриховывать которые посчастливится сегодняшним, а может быть, и завтрашним поколениям. Каждые 2-3 года список языков Африки пополняется новыми диковинными названиями. И можно только догадываться, сколько таких загадок еще хранят непроходимые джунгли и необъятные саванны Черного континента.